У замка нас ждала простая, но вполне солидно выглядящая карета с лошадьми. Нет, не совсем простая. Там, где у кареты полагается быть колесом, не было ничего, а запряжены в нее были не лошади. «Ящерицы-бегуны! Казума, это же ящерицы-бегуны!» Восхитилась Магумин, дергая меня за рукав. Да, в этот транспорт, снаружи похоже на простую карету, было запряжено пара ящериц-бегунов. Эти монстры, на которых мы в прошлом уже успели поохотиться, похожи на земных плащеносных ящериц. Завидев нас, они закричали кью, -кью, кью Эти милые звуки вовсе не подходили их внешности, а у Магумины Аквы, услышав их, засверкали глаза. Хм, мы поедем в королевской карете? А мне говорили, что эта встреча должна быть тайной», сказала Даркнесс, осмотрев карету. Поездка в обычной карете с лошадьми займет слишком много времени. До столицы Эллроуда придется добираться к минимум 10 дней. Но эта карета, созданная специально для королевской семьи, поможет добраться гораздо быстрее. Воршливым тоном сказала Клэр, после чего взмахнула рукой в сторону кареты. Словно в ответ на этот жест, карета медленно поднялась с земли и зависла над ней на высоте примерно в 10 сантиметров. Понятно, так вот почему у нее не было колес как у обычных повозок. Построенную по такому принципу повозку ящерицы-бегуны могли тянуть, не заботясь о трении колес о землю. Она и правда казалась очень быстрой. «Даже не знаю, что буду делать, если не смогу увидеться с Айри сама 10 дней». «Нет, даже больше, ведь получается, что на обычной карете дорога туда и обратно займет по меньшей мере целых 20 дней. Я не смогу столько выдержать». «Если так, то почему бы просто не поехать с нами?» На мое предложение Клэр ответила раздраженно. «Я ведь уже говорила тебе, что эта поездка должна быть тайной. Если спутников будет слишком много, то люди посчитают, что это экипаж какого-то дворянина. Именно по этой причине карету сделали неприметной». И что важнее, как у ответственного лица этой страны, у меня есть множество обязанностей, которые я не могу просто бросить. Государственные дела возможно отложить максимум на несколько дней, понимаешь? Если она занимает такую высокую должность в правительстве, то я просто не мог не волноваться за будущее этой страны. Даркнес уселась на место кучера и взялась за поводья ящериц-бегунов. Вот это сюрприз. Не думал, что карета будет управлять она. Хотя, этого стоило ожидать. Она ведь дворянка, поэтому должна как минимум уметь ездить верхом. Хотя ящерицу бегуны совсем не похожа на лошадей. Она заверила нас, что никаких проблем не возникнет. И все же я не мог перестать волноваться из-за того, что поводья будут в руках у этой неуклюжей девицы. В любом случае, похоже, что мы будем единственными телохранителями Айрис. Но так даже лучше. Если бы с нами поехали какие-нибудь шишки из правительства, наверняка они бы сильно разозлились, увидев, как я общаюсь с Айрис. Все было готово к поездке еще до того, как мы прибыли в замок. На Арис, которая, казалось, уже не могла больше ждать, были надеты королевские легкие доспехи, а на поясе сверкал роскошный меч, ослепляющий своим великолепием. Она быстренько поднялась в карету. «О, не сама, рядом со мной свободное место, садись сюда! Так мы сможем играть в разные игры в дороге!» «О, как сильно ты привязалась к братику!» «Ладненько, а Нитян будет стараться!» Поднявшись в карету, Арис указала мне на место рядом с собой. Она сильно соскучилась по мне, ведь мы с ней так давно не виделись. Мне начало казаться, что за время нашей разлуки мы не одарились, а наоборот, стали даже ближе. Следом за Айрис карету забралась Магумин и вплотную придвинулась к ней. «Эй, почему простая подчиненная забирает себе лучшее место? С этого места удобнее всего смотреть в окно, поэтому уступи во мне, иначе я больше не позову тебя играть». «Да так нечестно! Не, не сравнивай одно с другим! И сегодня я не твоя подчиненная, а принцесса! Очень важная личность! Место за кучером останется моим!» Если не собираешься с этим смириться, то имей виду, без драки я его не отдам. Насколько я знаю, они не виделись друг другом уже довольно давно, но все равно сразу начали ссориться. Клэр и Рейн, как по команде, схватились за голову, будто уже привыкли к подобному зрелищу. Даркнесс, вы что, виделись с Айрис в от меня? Мне начинает казаться, что Магумин и Арис стали еще дружнее, чем раньше. Нет, ничего такого не было. Меня больше волнует, почему Магумин назвала принцессу подчиненной. Пока мы с Даркнесс начинали подозревать неладное, все наконец определились с местами. Мы Сайрис, будем сидеть за кучером. Хорошо, я тебе не проиграю. Проигравший должен будет исполнить приказ победителя. А? Эй, вы же только что спорили, кто будет сидеть рядом со мной. Почему все так быстро изменилось? Кстати, внутри карет ровно четыре места. Два двухместных диванчика друг напротив друга. Ну тогда я сяду рядом с Даркнесс, хорошо? Хочу сидеть спереди и любоваться пейзажами во время поездки. Акви захотелось сидеть рядом с кучером. Последним выбирал место я. «А? ты странно. Что случилось с той прекрасной поездкой, на которую я так надеялся?» Слегка недовольный, я уселся на одно из пустующих задних мест. Клэр подбежала к Айрис. «Айрис сама, вы ничего не забыли? Платочек взяли? Деньги на непредвиденные расходы на месте?» «В экстренной ситуации не сомневайтесь использовать магические предметы и свитки, которые я вам дала, хорошо? И, пожалуйста, не плачьте, если вам будет одиноко». «Клэр, я уже не ребенок, со мной все будет хорошо. Я никуда не смогу уехать, если ты меня не отпустишь». Клэр, которая вцепилась в руку Айрис, пришлось оттаскивать Рейн. «Айрис сама, пожалуйста, берегите себя. Удачной поездки!» «Сатаказума, веряю Айрис сама тебе! Если кто-то посмеет проявить к ней неуважение, то можешь его прикончить!» «Айрис сама!» Распрощавшись с провожающими, мы, наконец... «Я отправляюсь!» Пока Айрис махала рукой на прощание... Даркнесс щелкнула поводьями и ящерицы тронулись с места.